Глава третья «На Филиппинах есть чудесные врачи». Диагноз «рак». Как жить с таким диагнозом? Особенно в первые минуты после того, как тебе его сообщили. Вот и я вышел из кабинета врача Юлии Александровны, который сказал мне эти слова «У вас рак». С чего это повествование начинается. «Резать надо по-любому», сказала она, в ближайшие месяцы. Я и не выбирал, оперироваться или нет. Вопрос даже такой себе не задавал. Надо, значит, надо. Вариантов тут нет, не нужно морочить себе голову. Пугало, что надо начинать действовать уже сейчас, сегодня, когда толком ничего еще не известно. Ну, типа, какая стадия и насколько все ужасно. Будущее вдруг предстало в виде туннеля с кромешной тьмой. Выйди из кабинета, я сразу позвонил тете Лене. Потом другу Диме. Не берет, попозже поговорили. Потом другой тете, жене моего дяди Антона. Разговаривал громко слоняясь по коридору хирургического отделения 61-й больницы. Слава богу, никто меня не прогонял. Мне еще надо было дождаться всех своих выписок, документов, чего там еще не достает. В палату заходить не стал. Соседи уже, должно быть, повыписывали, а если нет, то мне все равно не хотелось им рассказывать о моем диагнозе, а скрыть я бы это не сумел. О чем мне вообще хотелось? А не знаю даже. Панику у меня для начала, например. Да, это нужно было сделать. И тогда я взял и написал в Facebook У меня рак запостил, потом добавил П.С. это правда сунул телефон в карман и пошел получать документы их долго искали, куда-то не туда положили а, вот они где, ага, держите, не болейте спасибо и я ушел домой, где меня не ждал никто, кроме кошки моей британской по прозвищу Муй она, кстати, не стала донимать меня просьбами о идее общения, спасибо, радость моя меховая, а дом то стало совсем страшно я включил компьютер вошел в Facebook, а там уже просто вал комментов и сообщений в мессенджер Вот это очень хорошо, могу отвлечься. Все выражали поддержку, предлагали помощь, советовали фонды, контакты в фондах. Один мой коллега, к которому я даже на работу пытался устроиться несколько лет назад, сам теперь работает в фонде, он просто предложил сразу начать мне собирать деньги на лечение и дал контакт своих коллег в другом фонде. Одна пиарщица прислала мне телефон врача в Израиле, сказала послать ему фотки, заключения и перезвонить. Так я и сделал. Доктор Борис Б. мне сказал, что все вроде понятно, но надо дообследоваться. Сделать полный скрининг. В общем, приезжайте к нам, если хотите. За два дня сделаем. Не могу, говорю, я в Москве хочу за бесплатно. Зачем-то добавил, что отрезать обещали. А резать — это ерунда, все, вскричал доктор. Надо искать метастазы в отдаленных лимфоузлах. Если найдутся, то все, год полтора, и можно заказывать место на кладбище. У нас, говорю, есть, на Ваганьковском. И повесил трубку. Вот это да, подумал я, год-полтора, это что? Может, прямо сейчас лучше с балкона выброситься? Врачебный цинизм и юмор уже в фольклоре, в анекдотах. Но онкологи даже тут выделяются, особые персонажи. Вообще молчуны, но очень прямолинейные, до резкости, безо всяких мимимишек. Она, в общем-то, понятна, тут счет идет на недели, а иногда на дни часы. Почему придумывать куртуазные фразы, темнить, подслащивать пилюлю, ходить вокруг да около опасно. Они люди сверхзанятые, у них нет времени формулировать как-то гладко, красиво, обтекаемо. Они ж не журналисты, не спичрайтеры, в конце концов. Поэтому так все жестко. Но такое общение очень тяжко. Иногда ждешь только, чтобы доктор тебе сказал, все под контролем, все идет по плану. Но тут в основном молчание – знак того, что все в этой самой норме, под неким, надеемся, надежным контролем. Но ведь молчание очень легко принять за неизвестность. Наступил вечер 1 июля. Итак, я уже часов 10 живу новым человеком. Не просто Саша Беляев, а онкологический пациент Беляев АМ, 1675 г.р. москвич холостой, беспартийный, некрещенный. Я был уверен, что ночью мне не заснуть. Хотя устал уже, и давление 150 на 100 изматывало. Еще днем попытался записаться к врачу в поликлинику. Понятно, запись на две недели вперед. Что делать оставалось? Вот то и дело, сидел тупил перед монитором ноутбука. По мессенджеру в Фейсбуке со мной связалась френдес из другого города, лично незнакомая. Она рыдала просто, мне ее уже надо было успокаивать. Нет, Саша, ты пипец, ты не знаешь, Наташка, шея моя подруга, она же в тебя влюблена. Нет, это да херня, конечно, все просто. Мы с ней филологи по образованию учились вместе, в универе. у нас тут. Ну так пишешь и про русский язык, вообще это охренительно, Саша. Я, сука, узнаю, что у тебя рак и рыдаю. Отлично поговорили, кстати. Спасибо тебе, подруга. Но я понимаю людей, которые скрывают диагноз. Они боятся, что к ним изменится отношение. Они боятся, что с ними будут общаться как-то не так. Увы, опасения синие беспочвенны. Я просто так устроен, что не могу скрывать. Экстраверт, истероидный тип – все такое. Но да, люди очень любят комментировать, анализировать тебя, давать советы, учить жизни. Несправедливо было бы мне жаловаться на идиотские советы, их было не так много. Знакомый я объяснял, что пусть не лезут со своими советами про народные средства, со своими слышала, что?» и прочими. Вот тебе ролик, мужик, четвертую степень содой вылечил. Или если я знал, что знакомый, допустим, хороший, безобидный, но немножко, мягко говоря, глуповат и все время как бы в танке. Ну Вот, немножко не в курсе, что в мире происходит. Так мне чудесное сообщение свалилось от одного просветленного любителя Востока. Такого абстрактного любителя абстрактного Востока, который против Запада условно, где злые пидорасы, ну вы поняли. Так вот, сообщение было такое, типа, Саша, вот на Филиппинах есть такие волшебные врачи, они все лечат без операций, продай все и поезжай, а у Мани под Мехун, да. Счастливый путь, в смысле. Я просто проржался. Эти врачи, так называемые хиллеры, и они разоблачены, как шарлатаны, еще в 70-е. И это все знают. В документальном фильме, кажется, «Шокирующая Азия», очень наглядно показано, как сей врач льет на живот пациента припасенную заранее кровь животного. Потом из этой лужи крови якобы, а на самом деле из рукава своего колдовского халата, вытаскивает опять-таки какие-то желудочки и печенки куриные. А вот, дескать, что я удалил-то голыми руками? Скольких людей эти сволочи изувечили или отправили на тот свет? Но нет, вера жива. Как писал Марсель Пруст, факты не способны поколебать веру, потому что не они ее создали. Но доверять лучше все-таки фактам. Но, увы, люди не стесняются пиарить и продвигать свою веру суеверия, вербуя новых адептов своих культов из тех, Кому реально плохо, чё здоровье, а то и жизнь в опасности. И лечащие травками ведь не ответят ни за что и ни перед кем. А что, больной же сам выбрал пить чагу, допустим. Вот мне банку чаги подарили. У служиницы в раковом корпусе героиня, врач, заподозрившая у себя онкологию, рассуждает, что детёмные люди гоняются за этим чайным грибом чагой. И, конечно, это смешно, но, с другой стороны, что современная онкология знает о таком, тогда, может, и не знала. Сейчас шесть десятков лет прошло, и теперь знает. Нет, люди, выходов тут нет, кроме одного. Нормальное на науке основанное лечение. Обследование, второе мнение – это когда результаты показываешь нескольким разным врачам. Только доказательная медицина, только хардкор. Чагу могу отдать кому надо. Вроде вкусненькая. Пара человек, девушка, посоветовали мне разобраться с головой и внутренним миром. Медитировать, ходить на йогу и тай Хотел Хотелось заорать. Ты, блин, дура, что ли? У меня опухоль в желудке, под сердцем. Она меня сожрет, если ее не отрезать срочно. А ты тут про какие-то физкультуры. На тайди я, кстати, ходил в школе. Сложная штука реальная. Действительно, скорее про голову, чем про мышцы. Может, и займусь, кстати, потому что в обычном спорте я теперь сильно ограничен. Но надо сначала вылечиться. Молодой, красивый, талантливый. Боюсь громких слов, но люди – это все. Проверено на собственном опыте. Друзья, родственники, знакомые, коллеги, незнакомые, неравнодушные – это все для меня. Как оказалось, people make the world go round. Это в моем случае не метафора. Вот, например, как решился вопрос, где мне оперироваться. Мне надо было решить, куда ложиться и каким образом, и, собственно, зачем. Потому что я не дообследован начать с того. И тут помогли друзья – Реакция френдов, как реальных друзей, так и виртуальных читателей, заставила меня заплакать уже не от страха, а от, не знаю, вновь обретенной веры в людей. Я вначале подумал, я не достоин такого внимания, любви даже. Подумаешь, сидит чувак и пишет всякую муйню в Facebook, Что его теперь, на руках носить? Оказалось, да, носить. Я экстраверт, мне важно выговориться. Facebook в этом смысле для меня иногда помощник. Иногда, потому что раньше я как бы принадлежал к такому сорту людей, которому абсолютно неким моральным императивом запрещено жаловаться вообще и просто поныть в сласть в частности. Строго говоря, единственным человеком на земле, кому я мог пожаловаться поныть, была моя мама. Она, смеясь, называла это с плачем уткнуться матери в живот. Это из классики, куприн кажется. Мама была мастером красивых, уместных цитат из источников, чуть более достойных, чем фильмы Гайдая. А так я жаловаться прав не имел». Ибо отношение такое – молодой, здоровый, симпатичный, талантливый, пинка под жопу, и работать, радоваться жизни и так далее. Все эти определения меня другими людьми, меня, безусловно, радуют, но я живой человек со своими проблемами, и да, комплексами и страхами. А к тебе вечно отношение – да что тебе будет, справишься? Я исправлялся справлялся до поры до времени. На следующий день моя бывшая одноклассница Наташа М. со мной связалась и спросила, что нужно и не надо ли взять кошку мою на передержку. «Понадобится, наверное», – сказал я. Соседке я кошку отдать не мог, потому что у нее два кастрированных кота, и моя кошка их просто гоняет. Мы пробовали уже. А Наташа М. спец по кошкам породистым, прям филинолог настоящий. Но, поговорив о кошке, перешли к более насущному. Что делать? Наташа, когда услышала про запись через две недели, просто на меня наорала. Сгнала к дежурному врачу. Я бы не сообразил. Был пять вечера примерно, я в полной уверенности, что никуда не успею и не попаду, пошел в поликлинику. И оба на совпадение. Дежурный врач как раз та самая, что меня лечила от язвы. Женщина с красивым именем Айсулуука Ербековна. Очереди ноль. Встретила меня улыбкой. Ну что же вы то записываетесь, то отменяете. «Мне направление к онкологу дайте», — сказала я рисковато. Ее восточные глаза округлились. «Как же так? Мы же лечили». «Ну вот так», — говорю и кладу выписку из больницы на стол. Про себя подумав, что значит не то лечили или не так. Но какая уже разница-то. Она выдала мне сразу два направления. Одно в первый онкодиспансер, где моя мать лежала, Это не вариант, сразу решил я неделями, очереди я там ждать не смогу. Второй вариант – больница имени Логинова на шоссе энтузиастов. Это вот нормальная больница по желудку и всему, что рядом, и у них есть онкологическое отделение. Ничего лучше вроде бы и не надо. Самый подходящий вариант. Поезжайте туда прямо завтра, настраивала меня и Слука Ирбековна. Прям в приемный покой и сидите там. Вы молодой, вас должны сразу положить. Я там пометку особого направления сделала. Доктор... Просила на прощание. «А выпишите грандоксинчику». Она молча взяла бланк рецепта и вписала туда 60 таблеток. Это целый месяц спокойствия днем и психоделических цветных снов ночью. Да, считается, что у молодых, а это возраст чуть не до 50, рак быстро развивается и агрессивный. Бабушки могут жить, поживать с раком по 30 лет, а умереть от пневмонии или инфаркта. Хотя кто как вообще-то, вспомнить случай с моей мамой хотя бы. Я все-таки решил идти более или менее прямым путем. И для начала по телефону записался в больницу имени Логинова на прием к онкологу. Решил, что так надежнее, чем просто с улицы зайти, как снег и там свалиться. Собрал вещи. И тут в фейсбучном мессенджере на связь выходит одна моя коллега из Сочи, с которой мы обычно прекрасно общаемся. В Сочи пил, пьем, пили. Я там проводил несколько мастер-классов по музыкальной журналистике, и она приходила послушать. «Как мы сдружились?» «Слушай», — написала она, «а ты чего до сих пор не обратился к моему брату?» «К какому, думаю, брату? О чем это все?» Полистал сообщение. Она мне, оказывается, написала, что ее брат зав отделением УЗИ в центре имени Блохина. Я не знал, что это за больница. К тому же у меня есть уже направление. «Звони быстро, Сереге!» Она и слушать эти отмазки не захотела. «Сейчас же? Ну как тут не послушаться?» «Хоть почти полночь на дворе». Я послал ему в WhatsApp скан и позвонил. Не нужно вам ни в какого логина, у онкологии не их профиль, а наш. У нас лучшее отделение. А мой приятель АЕ – один из лучших хирургов в Европе. Велел тут же позвонить АЕ. Имя, фамилию умышленно не называю, они гуглятся на раз-два. А как доктор к моей рекламе отнесется, я не знаю. Думаю, не очень хорошо. Разговор прошел с обычным результатом. Все ясно, но ничего конкретно пока не понятно. Нужно пройти полное обследование. У них в Ронс, все бесплатно. Но что-то может быть платным. Нужно также получить стеклышки. Биопсию, то есть. Ну, в общем, приезжайте, составим план действий. Я выговорил себе день, чтобы забрать стёплышки. Лаборатория в Сеченовском мединституте, который у меня на соседней улице. На самом деле их можно было получить в любой день, а отдать на пересмотр в Ронс стоило сразу же, как только карту там заведешь. Но я этой логистики не знал, поэтому просчитать ничего не мог. Итак, в 8 утра назначенного дня я вхожу в башню Ронс с котомкой в которой одежка, ложка, вилка, френч пакет чая, чехов в дешевом издании. Рассчитываю, что положат сразу. Набираю АЕ, говорю, что я тут, передаю трубку охраннику, меня пропускают. Еду на тринадцатый этаж, нахожу кабинет АЕ. Стучусь, захожу. О, какой презентабельный мужчина, высокий, с усами. В очках прям врач архетипический. Здрасте, говорю, обращаясь по имени. Его нет, спокойно отвечает архетипический врач, на операции. Странно, думаю. Я не опоздал, приехал даже раньше. Снизу же звонила АЕ, он был. Может, правда замешкался я? Действительно, лифты там ходят нечасто. Мгновенно набиваются людьми до отказа, так что выходить приходится. Утром особенно такой аншлаг. Не знаю. Ну и что теперь делать? Операция Шпадини по удалению прыща. Не на 10 минут. Сел в коридоре, стал ждать. Чуть не заснул на диванчике. Там такие мягкие диванчики, обитые светло-коричневой искусственной кожей. Очень приятные на ощупь. Я вроде даже прикорнул. Минут на двадцать, максимум полчаса. И тут за мной пришел другой доктор с бейджиком, аспирант. Очень моложавый доктор. Представился. В.Е., мой лечащий врач. Пригласил побеседовать в священный зал, где у врачей планерки проходят. Он пробежался глазами по моим выпискам, поднял на меня глаза. Спросил, знаю ли я, что со мной. Ну, облизнул пересыхающие губы я. Была язва. Переродилась в рак. «Вроде того, кивнул он. Вот я вам написал тут список анализов, вам надо будет пройти их все. А в меня класть не будете? Будем. Сегодня? Нет, после обследования. А я-то надеялся, что я похлопал по рюкзаку, который звякнул кружкой French френч-пресс. покачал головой. Вредно долго лежать в больнице, тут микрофлора своеобразная. Делайте анализы, это надолго». «Конечно-конечно, сейчас и пойду. Да, это на целый день мероприятия, поешьте обязательно». «Когда везде запишетесь, поднимайтесь обратно к нам на этаж. Встретитесь с АЕ». Записал мой телефон, велел отчитываться в WhatsApp, где я и на каком этапе. Я отправился в поликлинику Приронца. В регистратуре уже толпа народу. Все сидят, стоят в очереди к окошку или просто стоят. Протиснуться особо некуда. А вообще-то лето Беру в автомате талончик на очередь в регистратуру. Номер у меня сто с чем-то, на табло какие-то десятки, пятнадцатый что ли. Плюс еще буквы перед цифрами, то есть передо мной человек триста на скидку если как минимум. Окон, правда, несколько, но опять-таки в том зале, где я, там три окна. А работают ли другие невидимы, невидимые, я не знаю. В общем, я простоял, просидел, прослонялся в очереди, часа три как минимум. Наконец, вызов к окошку, заветному написал плохой плохой билетрист. Подаю все бумажки деловитой женщине за стеклом. Ожидаю направления на обследование и счет на оплату за первичный прием. И тут она мне громко говорит, "Ты че в мои документы. Мы вас по ОМС оформим, ничего платить не надо. За прием разве не надо, удивляюсь я? Нет. Она разговаривает со мной как с глухим. Вас бесплатно. Я так и не узнал, почему. Направления из поликлиники у меня сюда не было. К больнице этой я не прикреплен никак, ни по какой линии. В документах у меня вроде тоже ничего не написано, никаких тайных знаков. Прописан я в другом районе, округе и префектуре. Так почему? Ну ладно, сэкономил 3000 рублей или больше. Это не первый такой приятный сюрприз. В общем, записался к онкологу по своему профилю на следующей неделе вроде того. Уже вечер почти, надо возвращаться на этаж. Да вообще это лайфхак такой, ложиться в больницу через платную поликлинику. В тысячный раз я подумал, ведь так и маму можно было бы сюда устроить». И в тысячный раз вспомнил, как она отказывалась от всего, мотивируя тем, что в первом онкодиспансере ее уже лечат, а проживет она сколько проживет. Да, устала от жизни, надоело все. Не хватает мне ее, ну что теперь, не винить же. На этаже никого из нужных мне врачей не было, где искать неизвестно. Я написал WhatsApp в WhatsApp ВЕ. Он велел отчитываться о каждом шаге, что я и делал неукоснительно. Молчание. Я разлегся на диване и заснул. Был счастлив, когда меня разбудили и припроводили к АЕ в зал для совещаний. АЕ сказал, что плохую я запись выбрал на консультацию к врачу в поликлинику, поскольку впереди выходные, и, получается, теряются три дня. Ну что ж, доктор делать, какие варианты? Пойдете завтра, сказал он, как отрезал. Я их предупрежу. Еще сказал, что все обследования, которые мне назначил ВЕ, правильные. За две недели надо пройти всех прописанных мне врачей-специалистов и отдать стеклышки на пересмотр. И только по результатам всех этих исследований составит план лечения. Как, чем, сколько времени. А варианты такие, с химиотерапией или без. Химию делать до операции или после. Или и до, и после. Проводить ли диагностическую операцию, лапароскопию или нет. Короче, беспредельный вариант, как говорил один мой приятель из 90-х. Но на прощание доктора Аем я посмотрел прямо в глаза и крепко пожал руку. Этого оказалось достаточно, чтобы я успокоился. На следующий день я действительно попал на прием к онкологу в поликлинику. И вот я иду на прием в поликлинику к онкологу моего профиля. Перед кабинетом очередь. Занимаю, захожу. Там доктор по имени Марина Дмитриевна. Хотя на кабинете табличка с мужским именем Виктор Ивановича и фамилией. Как оказалось, он в отпуске. С ним я тоже встречусь потом, перед гастрэктомией Пока что иду к МД. Она суровая женщина. Прочитала список назначений А я начала ругаться. Дескать, давайте по месту жительства сдавайте все анализы, какие только можно. Что это такое, даже УЗИ рентген у нас куда это годится, больница с этого денег по страховке не получит и так далее. Потом она сообщила мне, у меня зарплата 50 тысяч. Не знаю, к чему это относилось. У меня на основной работе столько же, единственное, что я мог ответить. А я, между прочим, ремесло свое переводческое чуть не 30 лет постигал. 6 лет в школе, 4 года в институте, потом 20 лет практики, интервью, книги. И этого я говорить не стал. Какая нафиг разница? В результате все анализы я сдавал в раз. Защитные механизмы Пятница, 5 июля 2019 года. Я в центре на Каширке. Первые мои анализы здесь. Ищу, где на кровь. Народу битком. К каждому кабинету очередь, как на концерт стадионный. Но все очень приветливые, все желают помочь. Тут, правда, трудно разобраться. Замуровали демоны, несутся возгласы по коридорам. А коридоры эти, как будто миллионы извилистых километров. Тут и шайтан заблудится, восклицает сухонький юркий старичок с Кавказа. Нужный кабинет я нашел даже раньше, а прием еще не начался. Но до того надо успеть зайти к врачу, у которого тоже все по записи, которого у меня нет. Занимаю очередь, сижу и думаю, как вообще такое случилось. И мыслительный процесс странный, как будто не о себе. Физически я достаточно бодр, хотя рано встал и ничего не ел, как полагается перед анализом крови. Во все происходящее мне совершенно не верится. Но не может быть, а вдруг диагноз ошибочный, такое мне в голову не приходит. Это слишком легкомысленно. Результаты биопсии и оперировать по-любому, все врачи сказали. Так что не стоит расходовать силы и нервы, но надежда прорассосется-заживет. Надо действовать. Обследование, штук 10 процедур, на все записаться – это уже целый день. Не буду больше грузить подробностями, просто вывод – надо быть готовым к очередям. Повторюсь, в определенный момент мозг, устав от страха, начинает искать всякие психологические уловки – Это как будто не со мною. Я хожу на обследование как будто на работу. Интересно даже. И тому подобное. А разговор с другими пациентами успокаивают. Выучиваешь новую для себя онкологическую лексику. Рак есть у всех, но не все до него доживают. Мы не больные, мы лечимся. Разнообразен наш онкологический фольклор. Но страх есть всегда, фоном. Прорывается в странных снах, выскакивающих с периферии сознания мыслей. А что если... Но вот на самом деле, вся эта беготня по кабинетам, где тебе в вену на руках втыкают иголки, а в горло засовывают зонды, она действительно отвлекает. Врач мне объяснял, что не кладут на обследование потому, что в больнице микроклимат своеобразный, микробы всякие непривычные, и это может ослабить организм и вызвать осложнения. Так что все, кто своими ногами ходить могут, до операции пусть ходят. Но вот от такого порядка еще и побочный психологический эффект. Когда ты возвращаешься домой, то просто ложишься пластом или тупишь в компьютер и вообще ничего не чувствуешь. Кстати, очередь на кровь прошла за час где-то, и к врачу я пробился в не очереди, хотя мне действительно было только у медсестры подписать, тут я не наврал. Кровь из пальца и вены взяли быстро и виртуозно. Сейчас какие-то бабочки и вакуумные пробирки, то есть и иголок можно вообще не бояться. Систему нужно брать из измором. В общем, примерно две недели я бегал по этажам и кабинетам, и перед каждым кабинетом обмирал от страха. От того, что найдут еще чего-нибудь, и все окажется хуже. Вот так вот лежишь себе на УЗИ брюшной полости, лимфоузлов и вен нижних конечностей, а доктор зовет свою коллегу, показывает ей мои внутренности на мониторе, и говорит ей таким лениво-равнодушным голосом, ну, видишь, у него тут утолщение, а а Вот тут вот стеночка, а тут вон на пищевод пошло. А, -а, а И мне громко, как будто я до того ничего не слышал. Вставайте, вытирайтесь, ждите заключения в коридоре. Читатели в Фейсбуке после очередного поста мне писали. Ты храбрый, ты борешься, ты герой. А видели бы вы этого героя, который бледный, как бумага милованный. И потный, дрожит от страха в коридорчике. А получив бумажку с заключением, тут же фоткает ее и фатсапит врачу. Что это? А врач, да ничего нового, от этого и лечим. Уф. И так каждый раз. Наконец, я не выдержал и попросил одну подругу, коллегу, со мной походить. Формально, чтобы держать очередь. На самом деле, чтобы я в ее присутствии не обмочился от страха. А то как потом домой ехать-то? Нормально прошел. После эндузии пищевода рвало, правда. Воздухом, но все равно неприятно. Стою в коридоре пополам согнутый. Но тут я сам виноват. Надо аккуратнее быть на эндузии, ибо там зонд толще, чем на обычном. Не двигаться, вообще не дергаться. Лежать как под гипнозом. Лежать прям очень аккуратно. А с коллегой отлично мы, кстати, потусовались там, даже поржали. Люди, это все, я же говорю. Заодно в нормальной жизни стало выясняться, сколько знакомых болело раком. Начальница на работе, коллега, родители одноклассника. Соседка с первого этажа, рак кожи, на поддерживающей терапии, давно уже. Выглядит обычно, худой и она всегда была, а характер у нее даже лучше стал с годами. Об изменениях в характере и психологии онкобольных мы поговорим в финале книги Пока же я не хочу на эту тему рефлексировать, потому что в тот период я вообще не рефлексировал. Голые эмоции первобытного человека. Встать, бежать, очередь, успеть ждать, пожрать по возможности. В общем, ругать систему бесполезно, ее нужно брать измором. Такой принцип у меня сформулировался. А как еще? Ты боец, Сашка, говорила моя мама. Я никогда таковым себя не считал а как же карьерные вершины, сердечные победы. Тоже мне рыцарь. Я, только начав заниматься лечением рака своего, понял про себя кое-что очень важное. Вот в детстве и юности думаешь, безвыходную ситуацию легко решить. Решиться на. Ну, вот типа как в фильмах про шпионов. Ампула с ядом в воротнике. Или вот еще. Красиво, как в замечательном трэш-сериале моего детства Тасу полномочен заявить, когда КГБшники пришли брать шпиона Дубова, который яд из шариковой ручки проглотил. Ух, все, свободен. От тюрьмы, а заодно и от жизни. Вот тебе и вариант. Запастись цианистым калием на случай, если серьезная болезнь, увечья, потеря любимой женщины, проигрыш в казино и так далее. Что угодно, короче. Но на самом деле хрен тебе, а не ампула. Будешь цепляться за жизнь всеми пальцами и зубами. За любые шансы. Это в натуре человека. А если не так, то здесь что-то не то. У меня лично ощущение от маминой смерти, что она как будто сама решила уйти. Как будто устала от этого всего. Я устал болеть, как-то бронила она фразу, когда еще только кашляла, но ходила. Мог бы дальше гулять, пить таблетки и водочку. От знакомых и незнакомых людей, каких только историй, не наслушаешься. Вариант – ничего не болело, и вдруг какие-то симптомы странные, неприятные. Или более непонятно где. И от чего? Или так, все болит страшно, но долго ничего найти не могут. Типа, болит желудок, но гастроскопия не показывает ничего, кроме какого-нибудь легкого гастрита. А человека скручивает периодически. Потом при более глубоком исследовании оказывается, что рак в желудке где-то там внутри подслистый сидит, растет, но совершенно никому не видим. Или в женских органах. Именно такое мне рассказала одна женщина в очереди на компьютерную томографию, КТ. Дело в том, что на КТ довольно долго сидеть надо, потому что дают пить контрастное вещество по стакану через 40 минут и 20 минут. Разговорился с женщиной примерно моего возраста. Она пришла с мужем, сказала, что болела зверски где-то что-то и долго, но ничего не могли найти. Ни в желудке, ни в малом тазу. А жить невозможно. Говорит, поехали в отпуск куда-то в Грузию или Армению, где бы обожраться и питься вином. А там ничего в рот не лезет, и от таблеток не легче. Отпуск на смарку по возвращении в Москву чуть ли не на скорую везли. И да, обследовали наконец, нашли опухоль за стенкой желудка. То есть ее не видно было никому и никак. Она уже большая, и женщина волнуется, что опухоль неоперабельная. Я ей, конечно, сказал, что все отрежут, что надо. Все будет хорошо, и вообще она красивая, и прекрасная, и все такое прочее. У нас так принято говорить про положительный исход исключительно. Но надо на самом деле в этом верить. Иначе какой смысл во всех этих мытарствах? После того, как меня уже провели лапароскопию, я между очередными обследованиями заглянул в свою бывшую палату навестить соседа, который там долеживал неделю. Пять дней все-таки вместе провели. Так вот, на мое место в палату положили дядьку лет 60 с подмуром или откуда-то оттуда. Из бедной провинции, короче, из деревни практически. А у него легкая язва, которую долго обнаружить не могли. Да и повода не было. Ну да, не молодой, пьет лекарства от сердца. Такие, бывают, портят желудок. У стариков вообще это сплошь и рядом. Пил-пил что-то от сердца, потом бац. Симптомы внутреннего кровотечения, госпитализации обнаруживают, что все дно желудка изъязвлено. В принципе, это несложно лечиться, но дело не в этом. Короче говоря, сменщик этот мой пошел на гастроскопию, ничего не нашли. Потом он ходил на иглу потому что у него Паркинсон практически начался, рука все время заметно дергалась. Местный знахарь обещал все скоро вылечить, а болеть должно. Но после всего лишь второго иглу у дядьки разболелось уже совсем все, в чем только есть нервное окончание. И он снова отправился в поликлинику. Там уже работал новый врач, так вот она взяла у него биопсию и отправила анализ в город. Потом посоветовала через несколько дней самому ехать в город за результатами, потому что пока до да, их деревни довезут. Накануне визита туда он позвонил в городскую больницу, и ему сказали, что анализ действительно готов, но мы такие диагнозы по телефону не сообщаем. Классическая фраза. Диагноз рак. Дядька поехал в Москву и как-то быстро устроился на коширку. Тут его дообследовали, метастаз не нашли, и резать, как оказалось, не так много надо. Такие дела. А мог бы, говорит он, дальше гулять, пить таблетки и водочку. Как у него прошло все и что с ним теперь, я не знаю. Вот так часто бывает. Поговоришь с человеком, проникнешься его бедой, а потом не знаешь, что в итоге-то. Я бы, может, его и не узнал на улице. ну Точно не узнал бы. А история засела в голове. Но могу мысленно желать выздоровления». Я еще проходил обследование, когда в АЕ лечащий врач мой написал мне в WhatsApp дату операции. Велел все доделать оперативно за две недели. Я ответил, что вообще на этой неделе управлюсь и управился. Более того, у меня до госпитализации оставалась неделя. Целая неделя на свободе. Целая неделя неизвестности и неопределенности. Я, как обычно, не очень понял, зачем именно меня кладут. Будут ли делать только диагностическую операцию, лапароскопию, или же сразу полосну, с удалением опухоли или и то, и другое. Не сказали просто. Даже намеков никаких. Но я помнила эти мудрые слова. Неопределенность – есть часть диагноза. Так что мне оставалось только бояться за результаты лапароскопии. Потому что бывает распространение болезни такое, что его можно только увидеть своими глазами. Легкие могут быть затронуты, как и другие органы, рядом расположенные. В день госпитализации сперва идешь в свое отделение, абдоминальное в моем случае, и там сдаешь кровь на анализ. 9 a.m. Done. Идем с моей тетей Леной меня класть. Приемный покой на первом этаже. Даже нулевом, по сути. Он в цоколе под главным входом. На входе спрашивают фамилию. Пускают, велят взять талончик на очередь, потом заполнить что-то. Я готов, у меня все на руках. Карта, документы все, свежий анализ, новички, гепатиты, что там еще. Теперь только ждать. Тетя Лена обратила мое внимание на то, что мой номер в очереди 64 У тебя квартира номер 64 «А это хорошее совпадение», – прокомментировала она. «Хорошо бы, говорю. Утомительное ожидание в два с половиной или три часа. Много народу. Не присесть можно только подкараулить, пока кто-нибудь не встанет и не уйдет. А я, поскольку у меня анализ крови был, ничего понятно не ел с вечера накануне. Но есть не очень хочется. Была с собой какая-то булка или круассан, ну, и умял, чтобы язву не дразнить. Попадаю, наконец, в кабинет. Врач пару вопросов задает, велит взвеситься, потом меряет давление, которое бешеное, чуть не 160 на 100». Но врачи приемного отделения привычно успокаивают. Это от нервов, вы же молодой, надо верить, все хорошо будет, у нас тут вообще все прекрасно. И объясняют, как добраться до нашего абдоминального отделения, что он на 13 этаже. Сидим с тетей на 13 этаже, ждем, когда пациент Беляева проводят в палату. Напротив нас на диванчике средних лет брюнетка фигуристая, красивая, краснодарский типаж такой. Какая-то как будто очень радостная, что неуместно в данных стенах, как мне показалось. А у него глаза прям светились. Странный, думаю, пациент. И тут она мне говорит, что ему муж на операции, а лежит он в той палате, в которую меня сейчас положат. Забавно говорят, откуда знаете? Да говорит, я тут все уже знаю. Вы новенький, палата двухместная, вот сейчас и тебя туда. Так и получилось. Пациент Беляев А.М. 1675 Г.Р. Препровожден в палату активной жизнерадостной медсестрой средних лет. Она бойко объяснила пациенту, куда что поставить, положить, куда сесть, лечь, включить мобильник, где столовка, где вода, чего нельзя и так далее. Спасибо, говорю. Я сейчас лягу и отключусь нафиг. Сейчас вашего соседа привезут. Рад буду ему, говорю, когда проснусь. Ложусь руки под голову, но сон не идет. Я какое-то время пролежал с закрытыми глазами, когда услыхал, дверь в палату открывается резко. Открыл глаза. Медсестры завозят кровать с человеком, обвешанным всякими трубочками и пакетами. За ними та самая женщина из коридора. Это Ольга. На кровати ее муж Василий. Мужчина средних лет, героической наружности. Из реанимации а как будто с прогулки по хвойному лесу. Улыбчивый и позитивный, а не с Волги. Мы вместе протусуемся тут пять дней. Василию резали печень, рецидив. Два года назад ему резали кишечник, и он ходил со стомой. Это мешок такой на животе, в который отходы жизнедеятельности организма поступают. Теперь у него нашли, причем чуть ли не случайно нашли, опухоль на печени сантиметров четыре. Теперь он лежит, обвешанный капельницами и мешками, и почти до самой моей выписки не будет ничего есть. А я-то себя видел изможденным, зеленым и несчастным. Но когда Ольга и Василий мне бодро изложили историю его болезни, я понял, что мне стоит заткнуться. То, что, допустим, в стране эпидемия онкологическая и в провинции рак диагностируют черти как, а то и вообще скрывают от пациента, это я и так понял, слоняясь с почти две недели. А у меня-то результатов на тот момент толком никаких. Типа все нормально, только вот опухоль вокруг язвы. И надо посмотреть глазами, что она там и как». Тут надо сказать, что в диагностике есть такие два рубежа, перед которыми прям страх внутренной. Это вышеупомянутая КТ, компьютерная томография, которая показывает, где метастазы. И это самая лапароскопия. В общем, я все равно тревожился за предстоящую операцию, хотя она и диагностическая, и три прокола всего. Шрамы будут незаметные, ободрял меня врач, хотя эстетика моего пресса меня интересовала меньше всего. Час времени. Днем сестра меня отругала за то, что я пообедал. Я сказал, что все фигня, врач только ужинать не разрешил. Даже чай можно. «Все равно отругала, пригрозил клизмой. Надо было, кстати, соглашаться, мне полезно, а ей лишняя работа, пусть не ругается не блефует. Клизмой она меня испугать решила, ишь ты. Человек, которому желудок промывали от крови, ха-ха. А к вечеру я голодал зверски, понятное дело. Вечером ко мне пришла анестезиолог. Позадавала всяких вопросов, намерила бешеное давление, 180 на стоит рекорд для меня. Распорядилась дать таблетку на ночь и ушла». Я поворочился, поворочился и заснул. Проснулся рано в половине девятого. Меня повезли в операционную. С 13 этажа на второй. Прикольно. Вояж такой. Гонки на кровати. В эйфории. Лапароскопия действительно заняла всего час. После операции меня отвезли на пост пробуждения. Такая палата отстойник, стоянка для кровати с прооперированными. Там лежали всякие бабушки и дедушки спящие. Мне не разрешили спать, и я покорно и отчаянно боролся со сном, уверенный, что досплю в палате. А так состояние нормальное, ничего не болит, вообще все замечательно. По возвращении в палату сон совсем прошел. Ну вот, и что ж теперь делать-то цельный день? Пришла моя тетя Лена, говорит, знаешь, я с твоим врачом побеседую, выясню вообще наконец, что с тобой происходит». Ну, говорю, выясните, да, только у нее, у него сегодня еще пяток операций, как обычно. А тетя Лен поймал, врача как-то легко, сразу не успев в коридор выйти, но ей вообще всякие такие организационные моменты удаются. Врач пригласил в кабинет, и чуть не полчаса ей рассказывал про все про это. Она вернулась и сказала мне, что типа все ничего, вот то, что у меня давление бешеное, это плохо. И врач, как только она ему это сказала, тут же позвонил психологу местному больничному. Так что сказал тетя Лена, с тобой завтра психолог будет беседовать. Тут я еще больше напрягся, а вдруг у меня крыша уже давно поехала. Мне велели ходить ногами. И никаких тебе тут уток и суден. Встал и пошел гулять и жрать, да. И это как раз несложно оказалось. Сложно, что у тебя все пузо залеплено матерчатыми пластырями. Как, я не знаю, стекло разбитое. То есть душ принять – это отдельный квест. Начало побаливать только к вечеру, но в больнице такие наркотики замечательные, что все как рукой снимают. Вечером зашел АЕ. «Ну же ж, говорю». Какой же приговор? Да нормально, все опухоль по краю язвы, органы близлежащие не затронуты. Мало того, она у вас внутри даже не проросла, как это обычно бывает. И тут мне захотелось плакать от счастья. Аж на кровати подскочил. Легкое тело, ветерок в голове, эйфория. И в эйфории пребывал остаток дня, и ночи, и утро следующего дня. Что, как мне потом объяснил психолог, не очень хорошо и даже опасно. Вы возвращаетесь к самому себе. В больнице время течет медленно, день как два или как три. Проснулся, потупил, завтрак, поспал, потупил, обед и так далее. Друзья заехали, развлекли, почитать что-нибудь, написать, но вынужденное безделие затягивает. Я очень удивился, когда в пятницу к нам в палату вошла молодая фигуристая девушка с роскошными длинными волосами в белом халате. «Выбеляев?» — обратилась она к Василию. Не совсем откликнулся я. «Санька, ты что? спросил Василий. Я пожал плечами. «Я психолог», — сказал девушка. «Ах, блин, вот совсем забыл же». Я соскочил с кровати. «Пойдемте ко мне в кабинет побеседуем», — велела она и вышла из палаты. Я побежал за ней. «Зачем я психолог?» «Ну да ладно, развлечение какое-никакое». «С нашего тринадцатого этажа мы приехали на какой-то совсем заоблачный типа двадцать пятого». В кабинете она быстренько допросила меня про семейное положение, друзья, отношения, что со мной происходило, что я пил успокоительного антидепрессанта осенью и про мое нынешнее настроение. Кивнула, понимающе. «Доктор!» — сказал я. «Не хочу отнимать ваше время, потому что я просто-просто счастлив. Я прям в эйфории!» Это почему? — нахмурилась она. «Ну, а я сказал, что опухоль небольшая и не проросла. Я говорил про раковую опухоль так, как будто это, не знаю, гайморит в начальной стадии взять да промыть за пять минут». Вот это плохо, нахмурилась она. Вам нельзя находиться в эйфории, нужно быть трезвым. Вы так долго были на самом эмоциональном дне. Ой, не говорите, прям ужас, что если сейчас что-то вас слегка расстроит, любая ерунда, вы упадете и просто разобьетесь. Тут я напрягся. Что же делать? Настроение должно быть ровным, спокойным, позитивным. Вы проходите сложное лечение. И да, знаете, что любое какое-нибудь ерундовое осложнение вас может выбить из колеи. Так, как быть-то, тупо повторил я. Твердить себе «все будет хорошо» – нет. Фраза такая «мы лечимся, все может быть, но мы справимся». За оставшийся примерно час беседы я узнал, что я истероидный тип, потому что пишу в блог про свою болезнь, но это как раз совершенно правильно. То, что у меня много друзей – прекрасно, проговаривать все – молодец. И да, самое странное, жестоко отрезвляющее – некоторым людям не нужен психолог, им нужно, чтобы жизнь их переехала, как вас. Тогда они возвращаются к себе – и просто чеховская. Люди в основном живут прошлым и будущим, и очень редко настоящим. Вы сейчас возвращаетесь к себе. Доктор дал мне совет кое-что почитать и посмотреть. Название не даю, чтобы не спровоцировать неконтролируемый прием препаратов, Холевар, да херня все выброси, читай XYZ. Молись и не кушай мясо. Да, вот еще, заметила она на прощание. Пожалуйста, если у вас начнется паника, сразу звоните своему врачу. Он передаст вас мне, и мы пойдем к психиатру. За таблеточками? Ага. В субботу вечером оказалось, что насчет ломки эйфории она была права. Если бы накануне она со мной не поговорила и не настроилась соответствующим образом, то, возможно, я бы и разбился. Метафорически или на самом деле. Пока лежал, пошел познакомиться с химиотерапевтом. Молодая женщина по имени Е.О. Светлые волосы, овальное русское лицо с правильными чертами. Строго и замотанная, как все здешние врачи. Когда я сидел у нее в кабинете, а она изучала мое дело, позвонил АЕ и сказал, что смывы чистые. Класс, говорю. А что же это значит? Что все нормально, пояснила она. То есть можно начинать лечение. Так в больнице я провел всего пять дней. Выписали. Теперь предстояла химиотерапия. Как мне казалось, дело недолгое и простое. Я просто помню, как маму капали 40 минут, а потом она спокойно ехала домой на метро, а по дороге еще и заскакивала по обеде в Муму на Фрунзенской. В моем же случае все оказалось гораздо, гораздо сложнее и труднее.